«Ты кто такой вообще?» Спросил незнакомый мужской голос у Семёна. «А ты?» Огнешка пожала плечами и попыталась нарисовать что-то в воздухе. Семён не очень понял. «Так что?» Продолжал допытываться незнакомец. «Встречаемся? И чего там с условиями?» Огнешка замотала головой, но Семён ответил. «Встречаемся. Поговорим. А условия прежние ты и я». «И место старое». «Как и ожидал, возразили». «Старое не идёт. Давай новое». «Играет или не знает, где была прошлая встреча». И Семён назвал место и время. «Хорошо». Случайный собеседник понятия не имел, где была прошлая встреча. Следовательно, телефон попал к нему случайно. «Вопрос. Кто он и что ему нужно?» «Ответ? Ответа не было». Ты останешься в машине сказал семён и огнешка кивнула. На сей раз парк дышал прохладой северный ветер развеял машкару, стряхнул с листив пырь и пустил по воде рябь. Он и свет редких фонарей рассеял, смешав со скупым звездным и мутным лунным, повесив над землей туманно парное марево. сквозь него проступали очертания домов и деревьев. И темной фигуры приросшей к лавочке. Ещё несколько шагов, и всё прояснится. Убьют или нет. Десять шагов до эшафота. Звуки громкие. Почему сидящий не оборачивается? Обернувшись, выстрелит ли? Можно отступить. Где-то ниже на дороге огнешка с машиной. Сесть и убраться. И из страны тоже. Семь шагов. Услышал. Обернулся, встал, руки у него в карманах. Пистолет, револьвер дикого сорок пятого или интеллигентный двадцать второй. Пять шагов. Зыбь тумана за спиной гуще становится, прячет дорогу. Зато и прятаться, если что, будет легче. Нырнул в сторону, покатился по скользкой траве и... Три. Я тебя знаю, сказал человек, протягивая руку. Сергей. Семён. Рукопожатие крепкое, ладонь холодная, а у самого Семёна руки вспотери. Тебя Олег нанял перед тем, как исчезнуть. В тёмное яме озера. А ты кто? Про яму не думать. Пусть этот долговязый и нелепый, как раскладушка, тип, и не читает мысли, но вдруг да почует. Страх уже почуял. Сергей, служба безопасности. И друг. Скорее друг, чем служба безопасности. Стекла очков поблескивают в тумане, а черты ускользают. Олег не говорил, что у него есть служба безопасности. Зачем тогда, Семен? Если это ты вправду друг, он бы мог по-дружески вопросы решить. Подстава. С самого начала подстава. Только сложно понять, кто, кого и в чем подставлял и где просчитался. Чего ты от Вареньки хотел? Денег? Знает, чего она рассказала? Не про убийство точно. Тогда Сергей иначе бы разговаривал, а вот про шантаж могла. Соображай, Семён, Соври чего-нибудь или скажи правду. Ну, почти правду. Денег. Компенсации. Семен расстегнул куртку, вытащил рубашку из брюк, повернулся боком, демонстрируя повязку. Её работа. Даже так? А удивлённым Сергей не выглядит, скорее доволен им. И за что она тебя? Да, как-то не сказала. Подошла и пальнула, прежде чем спросить успел. Хорошо добивать не стала. А и вправду хорошо, повезло. Сначала выжить, потом добраться до машины, потом огнишку встретить. Везучий ты человек, Семен Семенов, только не слишком радуйся, потому как на одной даче в этом деле не выедешь. Помощь нужна. И Сергей, друг ли он, вполне себе помощник. Правда, пока молчит. Ждет продолжение рассказа. Потом сама же позвонила. Наверное, когда поняла, что я живой. И потребовала бумаги, которые мне Олег давал, когда на дело подписывал. И «Что в бумагах?» «Закономерный вопрос. Семен сам хотел бы знать, что такого в бумагах. Пустышка?» «Ничего. В этих ничего. Но есть другие. Я их сам нашёл. У любовницы. У Олега была любовница. Но ты ведь знаешь». Дернулся. Неужели не знает? Или знает, но не одобряет?» А может, никакой не друг он, Сергей, который из охраны. Может, Варенька успела его обработать. И именно потому покойный Олег предпочёл человека со стороны нанять. Мы, я, у неё дома побывал. Девчонка пропала, зато нашлось кое-что интересное. Правда, друг ты, или нет, но это интересное вряд ли придётся тебе по вкусу. И Сергей, качнувшись... Туман плеснулся в стороны, чтобы сомкнуться за спиной человека. Оказался рядом, рука его легла на плечо, а вторая кулаком ткнулась в рану. «Олег, где?» «Не, не знаю». Упасть не позволили. Дернули за шиворот, толкнули на лавку и, пнув уже в колено, повторили вопрос. «Где?» «В озере, на дне. Но говорить нельзя, не поверит, что Семен ни при чем». «Главное, не заорать!» «Огнешка!» «Где?» «Ещё тычок! В рану! Пятно крови расползается! Больно. «Отпусти, скотина! Не знаю ничего! Не могу сказать! Если зубы разжать, заору! А нельзя!» «Где?» «Где? Где? Где? Не вопрос!» Колеса выбивают ритм по шпалам, режут на куски, кровью смазывая рельсы. Кричать нельзя, огнешка испугается. Наверное, сейчас Семен сдохнет или вырубится. Дальше терпеть силу нет. А этот спрашивает и спрашивает, и бьет, рвет на куски. Хищный! А ведь почти повезло, почти... «Извини», — вдруг говорит мучитель, присаживаясь рядом. Очки поправляет, очки блестят, а вот лицо и руки по-прежнему в тумане. Кровью пахнет, землёй, и трава во рту кислая. Вырвало? Когда? Семён не помнил. Он лежал, прижимаясь к грязной траве, как к подушке, дышал сквозь тиснутые зубы, сплавляя лёгкий воздух. Внутри что-то булькало. — Извини, — повторил Сергей. — Я должен был проверить. «Слишком странно всё. Давай, поднимайся». Жёсткая рука нырнула под живот, и прикосновение её уже не враждебное, было болезненно. Семён застонал. «Крепко, да? Сейчас сядем, подречим. На вот, выпей». Фляжка к губам. Вкус не чувствуется, только внутри полыхнула жаром, немного отгоняя боль. «Может, к доктору?» Я знаю одного, вопросов задавать не станет. Сидит рядом, поддерживает, точно лучший друг, в голосе искренняя забота. Верить нельзя и ехать нельзя, там, куда увезёт, продолжит. Станет резать на кусочки, задавая треклятый вопрос, пока Семён не сломается. Я не знаю. Верю, уже верю, не знаешь. Пей, давай-давай, тебе сам это. И к врачу всё-таки надо. Кровит крепко. Или погоди, я сам? Из двух зол. От обоих бежать надо на. Только ноги подкашиваются, и в глотке огонь. А в животе дыра, через которую жизнь по капельке вытекает. Огнешка точно расстроится. Она лечила, лечила, и без толку. Этот рядом исчез, оставив фляжку. Надолго? Нет. Появился, сел, встал, заставил снять рубашку, Вспорол бинты, кинул на землю, Плеснул прямо в рану из темной бутылочки. «Тихо, потерпи, сейчас пройдет». Семен и так терпел. «Какая разница, больше или нет?» «Так значит, она стреляла?» Сергей орудовал почти профессионально. «Ну да, Варенька, Варенька». Я думаю, что она Олегой грохнула. Точно, больше некому. Она была у дома, ждала, высреживала. А потом пиф-паф и конец. Точнее, не конец, есть отсрочка, но почти. И тебя зачистки ради. А когда поняла, что промахнулась, решила мне подсунуть. Думала, что я такой идиот сразу в оборот возьму. И угадала, взял ведь. Ещё немного и добился бы ответа на свой треклятый вопросец. Если бы узнал, где труп, в жизни не поверил бы в невиновность Семёна. Наводку на квартиру дала, а там телефончик, так, кстати, оброненный. Продолжал бормотать Сергей, затягивая повязку. И звонок твой. Она везучая тварь, наша Варенька. Словно чёрт ворожит ей. Ладно, ты как, говорить можешь? Семён кивнул, и вправду постепенно становилось легче. Главное, он выдержал, хватило силёнок, а значит и с остальным справится. «Тогда рассказывай, только подробненько». И Семён рассказал подробненько, а потом сунул бумажку с номером камеры хранения. Огнешкина придумка, на которую он согласился и теперь пожалел, глупо выглядела по-киношному. Но Сергей к бумажке отнесся спокойно, сунул в карман и поднявшись сказал «Перезвоню, ты особо не высовывайся, а то добьет еще». И снова день, тянутся, а никто не идет, Марина не спит, страшно пропустить. А вдруг стоит закрыть глаза, и она пропустит визит. Тот, кто запер ее, должен вернуться, он же не хочет Марининой смерти. «Не хочет», — повторила она, упираясь лбом во влажную стену. Воняло и от ямы, и от нее, кожа бугристая и скорбская, холодная, потому что холодно. «Потому что Марине никогда отсюда не выбраться, и свадьбы тоже не будет. Никогда!» Голова болит, и горло, и локти с коленями, хотя Марина их не обдирала. И еще поясница. Во рту сушит, а сока в пакете не осталось. Ничего не осталось, кроме оцеревшего пледа и корзинки. Плетенная, в руках девочки. И розовых лепестков до края, Чтобы взлетали над головой невесты Крутились в воздухе, Разрывая волшебный аромат. Не спать, не умирать, Еще немного. Монета. Доллар, который Бонни и Клайда, Который Олежка носил с собой В кармане пиджака, Который не давал потрогать, Лишь говорил о судьбе И еще о том, что ошибка исключена. Олега убили. Кто? Тот, кто её здесь запер, он же сказал, что в бумажнике было пусто. Откуда знал? Только если сам убил. Надо выбираться. Этого обмануть не выйдет. Но как тогда? Никак. Не карабкаться же вверх. Тут стены гладкие, не зацепишься. А у Марины сил не осталось. И с каждым днём всё меньше. Ещё чуть-чуть и вправду умрёт. Совсем без борьбы умрёт. Нельзя. Хотя бы попробовать. Попробовала. Подпрыгнула. Как же заныли ноги. И ударилась о стену. Заплакала. Пошла кругом по темнице, ощупывая бугристый бетон. Щель. И еще. Крохотные трещины. Зато сверху виноградная плеть свисает. Какая же тоненькая. Совсем как ниточка Марининой жизни. Шанс хоть какой-то приникнуть к стене, прилипнуть, обнять, как будто она бетонная и есть суженый. Туфли мешают. Снять. И снова. Больно. Ничего, потерпеть. Удалось подняться на полметра. Потом Марина потеряла опору и упала на спину. Заплакала. А к вечеру, когда Марина совсем уже приготовилась умереть, появился он. «Эй!» Вниз змеей упала толстая верёвка. «Ты как там?» Марина вскрипнула. «Живая?» Ногти содраны, спина болит жутко, и затылок расшиблен. Кровь свернулась, скрила волосы колтуном. «Эй, отзовись!» Похититель явно забеспокоился. «Я...» Марина вскрипнула и, встав на четвереньки, поползла к верёвке. «Я... я пить хочу!» Но привычной корзинки не было. Вместо нее моталась широкая рентопояса из тех, что надевают высотники. «Надевай и застегни хорошо», — велел похититель. «И пошевеливайся». «Вытащит? Он ее вытащит? Вот просто так? Или чтобы убить?» «Нет, ему достаточно было не прийти сегодня и завтра». Тогда Марина сама бы умерла. Он не будет убивать. Он спасает, потому что она Бонни. У Клайда ведь должна быть Бонни. Пояс оказался велик, а подтягивать долго не получалось. Пальцы не слушались, не гнулись и вообще жутко ныли. Марина боялась, что ее спаситель передумает, спешила, а все равно выходила медленно. Но все-таки вышла. «Я готова!» Он не ответил. Только верёвка натянулась, вверху заскрипела, и Марина поползла ввысь в чёрное окно неба. Она боялась упасть, как боялась недавно остаться внизу. Она боялась увидеть его лицо и сорваться в истерику. Она боялась оказаться в новой тюрьме. Как знать, вдруг та хуже старой или вообще в могиле. Она... она едва не упала, потому что выяснилось, ноги не держат. Но поддержали, отвели от края ямы. Просто яма, со стороны не заметишь. Усадили, расстегнули сбрую. «Устала?» — ласково спросил похититель, проводя тыльной стороной ладони по щеке. «Не бойся, теперь все будет иначе». И Марина поверила. Она заплакала, закусив разбитый парец, уткнулась в горячее чужое плечо, И плакала очень долго. А тот, который пришел ее спасти, терпеливо ждал и гладил по голове. «Он! Он хороший!» В доме было уютнее, чем в яме. Пусть комнатушка, в которой заперли Марину и была похожа на большой шкаф, но зато здесь имелся топчан, одеяло и даже ведро туалет. Еще ей позволили помыться и переодеться. А наградой за послушание стал крепкий кофе со свежими булочками. Человек в лыжной шапочке сидел и смотрел, как Марина ест. Молчал, не торопил, не пугал, просто разглядывал. А она, смирев, разглядывала его. Невысокий и сутуловатый, скорее худой, чем полный. Но из-за непомерно большого свитера не скажешь точно. Свитер же крупный, вязкий, закрывает доспехом от подбородка до середины бёдер. И руки прячутся в рукавах, только кончики пальцев выглядывают. Пальцы у него жёсткие, в пятнах и заусенцах. Иногда он принимается грызть ногти. «Меня Марина зовут». Марина не знала, что ещё сказать. «А тебя?» «Молчание». «Послушай, может, ты меня совсем отпустишь?» МОЛЧАНИЕ «Я ничего не видела и ничего не знаю. Я уеду из города, но совсем уеду. У меня бабушка живет далеко. Я давно там не была, и я спрячусь навсегда». МОЛЧАНИЕ «Тебе ничего не угрожает. Я ведь тебе благодарна. Ты меня спас. Я думала, что ты не придешь. Ждала, ждала, а тебя все не было. И я испугалась». Склонил голову, протянул руку, мазнул пальцами по щеке. Марина зажмурилась. «Я... я думала, что умру, но совсем, понимаешь? И кошмары снились. Тебе когда-нибудь снились кошмары?» Кивок. «Мне вот никогда. Свадьба раньше снилась. Я тебе говорила, что мечтала замуж выйти? Говорила, все знают». Подруги смеялись, думали, что я глупая, что мечтать о таком несерьезно. Но какая разница, о чем мечтать, если главное — сама мечта? Прикосновение стало иным. Ласковым. Он понимает или просто слушает? Главное, что не уходит. Марине не хотелось, чтобы он уходил. Только она умерла там, в яме, темно и холодно, сыро. И горло болит. Вот тут. Она переложила его пальцы на горло, и сухие ногти царапнули кожу. «Извини», — сказал человек, — «я завтра принесу что-нибудь». «Спасибо, но ты, главное, не бросай меня, ладно?» Марина сама не поняла, когда заплакала, и почему он вдруг снова обнимает. От свитера пахнет олифой, и плакать выцветшую шерсть удобно, уютно. Как и засыпать на плече этого незнакомца. Всё-таки как его зовут? Малыш Джонси. Разговор, которого не было. но рассказывать так сложно. «Вы спрашивайте, а я уж как-нибудь». «Случай?» «Да случаев хватало всяких». «Вот, вспомнил один. В Миссури это было. Мы ехали через мост, а патрульный на баке подрурил к нам и велел свернуть к обочине. Клайд с улыбкой сказал, «Минуточку, сэр». Была уже ночь, и Клайду хотелось проскочить этот мост, а потом уж остановиться. Однако полицейский оказался противным типом. «Остановитесь сейчас же!» «Минуточку, сэр!» Отвечал Клайд, продолжая движение. А надо сказать, что манеры у бару были распрекрасные, и многие на это покупались. И коп не стал исключением. Позволил съехать с моста и свернуть в какой-то переулок. Там мы остановились. Полицейский подошёл к машине и напоролся на пистолет Клайда. «Пацан, вылезая из машины и обезвредь этого!» Велел мне Клайд. «Я сделал, что сказано. После этого мы с копом сели на заднее сиденье. Проехали полтораста миль, и тут сели батарейки в аккумуляторе. Тачка встала. Клайд думал недолго. Указав на городишко, который виднелся в дари, он велел. «Сходи за батарейками и прихвати этого с собой». «Не сказать, чтобы коп обрадовался, но дергаться не стал». Мы с ним прогулялись до города, вынули там из какой-то машины батарейки и принесли их в нашу. Со стороны можно было подумать, что мы с копом чисто приятели. Дальше полицейский хорошенько потрудился, вкручивая батарейки в машину. Из инструментов у нас только щипцы и гайковерт имелись, да и работёнка оказалась не из привычных. Ну а ничего, управился». Двигатель заработал, и мы тронулись в путь, оставив копа в пригороде. Он был так счастлив, оставшись живым, что при отъезде благодарил нас. Да, мистер Скептик, мы никого не хотели убивать. Но за время, что я провел с Клайдом и Бонни, у нас получилось пять жмуриков. Четверо из них копы. Но ну, тут уж как, если в тебя стреляют, стреляй в ответ, иначе продырявят, как пить дать. «И дырявили ведь?» «Да-да, и меня тоже». «Иногда раны болели так, что казалось, всё крышка». «А нет, Господь хранил бездумное чадо своё». «В том же Джоплине, из которого мы бежали, как зверьё от лесного пожара, я получил ранение в бок». «Живот болел зверски, и я подумал, что патрон завяз в теле». «Сказал Клайду, а он обвязал Марле щепку вяза и пошуровал ею дырки». «Вот так вот, мистер. Никаких докторов, никаких больничек. Боль была адская, и я на счастье своё отрубился. Но треклятый патрон прошёл на вылет». «Ещё один коп отстрелил мне верхние фаланги пальцев. Это уже в Арканзасе было. Мы с Баком отправились на дело. И, в общем-то, уже сматывали удочки, когда наткнулись на этих двоих. Они попытались нас остановить. Началась перестрелка». «Бак одного убил, а второй удрал и скрылся в домике, который стоял неподалеку. А поскольку нашей машине крепко досталось, то мы забрались в полицейский автомобиль и хотели уже тронуться, когда коп открыл огонь. И надо сказать, стрелок, он был славный. Сами посудите. Из табельного пистолета с двух сотен ярдов умудрился сбить кнопку сигнального рожка с руля, а заодно прихватить мои пальцы». Но доставалось не только мне. Про выбитый глаз, бланш подружки Бака, вы верно знаете. И сам Бак железо хватал. Да и не случалось быть раненой. Вот аккурат в то время, когда мне пальцы отстрелили, она валялась в кемпинге, заризовые раны. Говоря по правде, мы не думали, что выживет. До того крепко ей досталось. И припоганные раны были. «Свинец, он-то быстро затягивается. Огонь же дело иное». Сильнее всего правая нога пострадала, кожа с неё полностью сошла, от бедра и до самой лодыжки, а местами и кость виднелась. Ранила Бонни, когда мы пытались пробиться через мост у Веллингтона в Техасе, но мост не выдержал, и мы рухнули в ручей. Я-то выбрался быстро, и Клайд тоже. Только Бонни не то головой стукнулась, не то застряла. Ну, в общем, когда машина вспыхнула, она всё ещё находилась внутри». Так бы и сгорело, если б не помощь. «Кто?» «Ну, тут по чести сказать надо, что помогали нам многие. Кто по своей воле, кто под прицелом». В тот раз прибежали фермеры, которые видели, как мы ухнулись с дороги. Сначала они помогли вытащить Бонни, а после, увидев наш арсенал, позвали полицию. И вышло очень кстати. Когда копы подъехали, мы забрали их машину. «Нет, в тот раз никого не убили». «Мы очень боялись, что Бонни умрёт». Клайд так и вовсе молился каждый вечер. Однажды достал свою монету и принялся подбрасывать на ладони, приговаривая. «Орёл, орёл, орёл!» А выпадала всё время дамочка с венцом. «Ну да, как бы там ни было, но Бонни выжила». Правда, до конца от этих ожогов так и не оправилась. И ногу при ходьбе подволакивала. И вообще передвигалась теперь какими-то полупрыжками, полуприхрамывая. А это, я вам скажу, было очень мучительно для неё. Да и для нас она стала грузом. Так, когда мы втроём удирали от полицейских в районе Декстера, Айова, я сам раненый, тащил Бонни на спине. Тяжёлое было время. Гуверовские шакалы крепко стали на наш сред, а мы в постоянных бегах выматывались даже не телом, душой. Там же, около Декстера, Бака ранили. Бланш осталась с ним. Ну и само собой, обоих повязали. А потом мы узнали, что Бак умер. За нами тоже шли, но у Глайда имелся пуремет, так что кое-как удавалось сдерживать погоню. Как оно было она. «Свинцовый дождь! Мы стреляем! В нас стреляют!» Клайда ранила в ногу. Мне пробило грудную клетку. Несколько дробин угодили в лицо. Кровь лилась из физиономии и груди потоками. Потом одна пуля попала Клайду в голову. Сбоку. Должно быть, она отскочила от дерева, поскольку не пробила череп, а лишь контузила Клайда. «Мы слабели, патроны кончались. Тут бы нам и конец!» Но вдруг впереди показалась речушка. Мы побежали. Перебрались как-то. Уж и не знаю как. На другом берегу нашлась дорога, а на ней фермеры. У них Клайд отобрал машину. К счастью, эти люди не знали, что он безоружен. Иначе наш бег кончился бы много раньше. А так нам в очередной раз удалось улизнуть. Я отчетливо понял, что меня ждёт, если и дальше останусь в банде. Я покинул Клайда с Бонни, как только они поправились и были в состоянии обойтись без меня. Клайд послал меня угнать машину, а я их перехитрил и смылся обратно в Техас. Я был уже сыт по горло этой жизнью в аду. И нет, я не думал, что мне удастся перехитрить закон. К тому времени я хотел одного — жить. Повязали меня в Хьюстоне, повесив убийство шерифа. На самом деле это сделал Клайд. Но я с радостью взял вину на себя. Почему? Да потому что Арканзас требовал моей выдачи. А мне совершенно не улыбалось попасть в тамошнюю тюрьму. Думаю, там бы я не выжил. А тут, видите, сижу перед вами, истории рассказываю. Вы запишете и переврёте всё, сочинив очередную слюнявую сказку о великой любви. Нет, мистер любопытный, не знаю я про любовь. Да и какая любовь может быть в аду? Погибли вместе, но такова судьба и выбор, сделанный ими же. А я выжил, лишь потому что Господь Бог должно быть следил за мной оттуда, с небес. Но на это вам тоже нельзя полагаться. Сейчас у него гораздо больше народу, за которым надо присматривать. Что еще сказать? Но.. «Напишите, что я желаю мира этим мятежным душам. Пускай хоть там обретут покой».